Издательство Эксмо. Вадим Панов. Герметикон. Не видя звёзд. Пролог, в котором восхищение чарующей красотой сводит с ума от ужаса. Красота в душе каждого из нас прячется её эталон, особый, глубоко личный и абсолютно уникальный. Кто-то наслаждается изяществом прекрасных женщин, замечая подлинную красоту только в их совершенных формах и оставаясь равнодушным ко всему остальному. Других привлекают тонкость изящного слога, завораживают полотна великих живописцев, изысканность скульптуры, гармония музыки и каменное величие архитектуры. Мы видим красоту в разном. и оцениваем на свой лад, но иногда, совсем не часто, конечно же, иногда нам везёт натолкнуться на подлинное совершенство, на творение, чьё великолепие завораживает абсолютно. Лингийский собор доброго Маркуса, самый большой алхимический храм Герметикона, величие которого признают даже ненавидящие древнюю религию глаониты. холм девяти героев на верзе, который одигены называют идеалом скульптурных композиций. Панорама «Последняя атака», описывающая легендарный бой, в ходе которого бомбольера удалось отбить неистовый штурм Хоэ Кунца и убедить Эдуарда Инезира предложить оставшимся в живых воинам почетное изгнание. Но великолепные образцы искусства – случилось меркли на фоне потрясающих творений самой природы грандиозные скалы три каскада на далёкой фраге двойная дрегона потрясающая немыслимой красотой падающие реки скрынды и близнеашка никогда не расстающаяся с мартиной близнеашка гигантская луна превращающая заурядную планету в невероятную в одно из подлинных чудес герметикона потому что ни у одной из известных планет нет спутника размеры которого сравнимы с самим обитаемым миром невероятно едва слышно произносит Галилей и восхищённо улыбается как же ты прекрасно нигде ни в каком другом мире наступление темноты не превращается в грандиозную церемонию. Близняшка не появляется на небе. Она захватывает его. Ее колоссальный диск становится все ярче и ярче. Становится неспешно, но неотвратимо. Обретает резкость по мере того, как свету звезды приходится все жестче драться с мраком пустоты. И ночь на Мартине превращается в понятие «отвлеченное». не имеющей никакого отношения к непроглядной тьме. Ночной Мартине почти всегда день, лунный день, неповторимый, невозможный нигде больше. Близняшка так низко нависает над Мартиной, что её можно отчётливо разглядеть невооружённым взглядом: огромные горы и глубокие кратеры, а враги рассекающие каменистые равнины. и внезапное нагромождение скал. Можно разглядеть ее безжизненность и ее тишину. Гигантский спутник кажется кошмарным отражением Мартины, мертвым образом цветущего мира. Близняшка восхищает и пугает. И никто, абсолютно никто не способен сопротивляться ее чарам. «Я больше не хочу в сумасшедший дом». шепчет сквозь сон Галилей: "Пожалуйста, не надо". А он по-прежнему улыбается. Но из его закрытых глаз текут слёзы. Близняшка тянет, как знак пустоты, и противиться ей нет никакой возможности. И астролог не хочет противиться во всяком случае во сне. Он жадно рассматривает невероятную картину, наслаждаясь чудесным воспоминанием. и дрожит от страха он видит гигантский цепель медленно плывущий на фоне полной близнеашки и ощущает себя стоящим на открытой палубе другого корабля идущего параллельным курсом ощущает себя изумлённым восторженным и счастливым ощущает мир как жизнь а близнеашку только мрачным отражением, не имеющим отношения к реальности. Галилей улыбается себе, тогда жнему и воет от тоски, потому что знает, сейчас знает. Воет, потому что сейчас знает, что случилось тогда. Сейчас знает во сне. Не делай этого, шепчет астролог себе тогда жнему, никогда этого не делай. их ладейт, наблюдая за тем, как идёт вастринг. Не делай этого, Галалей кричит на там во сне, кричит себе улыбающемуся, кричит тому восторженному дураку, который поднимается в вастринг, кричит и воет, а из его закрытых глаз текут слёзы. Не делай этого. Дверь в вастринг закрывается, и Галалей знает, Что будет дальше? Сейчас знает во сне и отчаянно кричит, заставляя себя проснуться, а просыпаясь. Помнит лишь одно: ему приснился кошмар, и от того глаза его мокры от слёз. Помнит одно, ничего больше. Просыпаясь, он оставляет всё во сне. Просыпаясь, Галилей переворачивается на спину. подкладывает под голову руку и смотрит в тёмный потолок потолок белый но стоит глубокая ночь и потолок тёмен в спальне тихо и ничто не мешает астрологу попытаться вспомнить что же ему снилось он пытается хотя знает что ему будет страшно но не может не может уже много лет глава 1 в которой Бедокур и Мерса производят впечатление. Крачин становится преступником, Дорофеев готовится, Галилей боится, Помпилио слушает наставления, а Держи Нуэль совершает прыжок на пелеранию. «Сколько, сколько лет ты служишь?» переспросил Бедокур, добродушно разглядывая военного. Сверху вниз разглядывая, С высоты гигантского даже по меркам шеф-бетрепсмейстеров роста. Сколько? 10 лет, повторил военный и нервно поёрзал, догадываясь, что одним вопросом здоровьях не ограничится. И не ошибся. 10 лет, протянул Чира, глядя на собеседника так пристально, словно каким-то образом узнал дату его рождения и теперь высчитывал ближайшее будущее. с помощью всех восьмидесяти семи гороскопов, которые знал наизусть. — И когда тебя перевели в артиллерию? — Позавчера? — С первого дня, при орудиях. Военный попытался изобразить обиду, но не преуспел. — Снаряды подносил? — Что? — Просто спросил. Чиро пожал могучими плечами и приятно улыбнулся. Оппонентам бедокура... выступал не рядовой пехотинец, а целый штабсержант, командир приданного испытателем расчёта. Человек, судя по нашивкам, заслуженный, авторитетный, однако как вести себя с бедокуром, он понимал плохо, потому что с одной стороны, перед ним возвышался пусть и здоровенный, но всё-таки механик, причём соответствующим образом одетый: штаны с накладными карманами цепёрские, башмаки-баршмаки, майка и лёгкая летняя цапа Но при этом не следовало забывать, что шиф-бетрипсмейстер – должность офицерская. Рядового во главе инженерной службы Цеппеля никто не поставит. То есть, несмотря на внешний вид и простоватое лицо, механик и по должности, и по званию стоял много выше штаб-сержанта. А последний, очень важный для осмысления ситуации пункт, заключался в том, что второй главной обязанностью – шиф-бетрипсмейстеров было непосредственное управление нижними чинами. Собственно, поэтому при прочих равных капитаны предпочитали видеть на этой должности парней с трудом проходящих в стандартные дверные проемы. Чиро-бедокур был именно таким, даже несколько больше, и несчастный штаб-сержант не сомневался в том, что при желании шиф-бетрипсмейстер пытливого амуша с легкостью раскидает по округе и его расчет, и приданные им в помощь отделения горных егерей. Именно поэтому штаб-сержант заставил себя сдержать рвущееся наружу ругательство и со всей возможной вежливостью ответил. «Я уверен в своих словах, Шиф. Дистанция до цели две с половиной лиги». Несколько мгновений Бедокур внимательно разглядывал покрасневшего военного, по всей видимости, решая, какую линию поведения выбрать. Затем кивнул, мягко отодвинул штаб-сержанта от дальномера, проворчал. — Приятно, что ты хоть в чем-то уверен. Склонился над прибором, полностью заслонив его, поправил пару настроек, вздохнул и предложил. — Проверь. Штаб-сержант молча посмотрел в окуляр, помолчал и тихо произнес. — Три. Комментировать ответ Шиф не стал. Услышал вопрос Мерсы и повернулся к нему. «Да летят!» — поинтересовался алхимик, с сомнением разглядывая выставленные на направляющие ракеты. «А куда они денутся?» — удивился Бедокур. «Да летят, конечно. Главное, чтобы твоя смесь взорвалась». «Она не взрывается, а?» «Я имею в виду в полете». «Смесь не взрывается». продолжил Мерц, привычный к тому, что его постоянно перебивают. При ударе э, происходит самовоспламенение. Главное, чтобы не в полёте, повторил Чира. Главное, чтобы э, твои штуки вообще долетели. Всегда долетали и ни разу, э, не загорелись в полёте. В алхимии такие зануды, но, короче, не взорвётся. Я понял, усмехнулся Бедакур и отвернулся. Алхимик вздохнул и поправил очки. Второй, находящийся на позиции офицер, не отличался ни ростом, ни сложением, вообще ничем не отличался и не выделялся, ну, разве что носом. Нос у мерса был большим, мессистым и полностью доминировал над тусклым, абсолютно незапоминающимся лицом. Алхимик тоже предпочитал штаatske, сюртук и шляпу, что особенно бесило штаб сержанта. привыкшего к тому, что офицеры в обязательном порядке носили форму, где погоны, где нашивки, где другие знаки различия, как можно понять, кто перед тобой, если на нём сюртук или вообще цепёрские шмотки? Зачем вводить людей в заблуждение? Однако, чтоб сержанту хватало ума прятать раздражение в себе и нехотя но подчиняться странной парочке, которая должна была продемонстрировать высшим офицерам лингийского флота новое и необыкновенно разрушительное оружие, настолько новое и секретное, что со всех участников испытаний взяли дополнительные письменные обязательства о неразглашении. Хотя и так было понятно, что раз на полигон явился сам Дар Антонио, владетель дарства Кахлис, дело действительно важное, Но при этом само оружие не произвело на штаб сержанта особенного впечатления, показалось странным и непонятным и на взгляд артиллериста несерьёзным. Ну как несерьёзным? Сами по себе уложенные на направляющие ракеты выглядели достойно. Длинные по 4 м трубы, снабжённые маленькими металлическими крыльями по бокам и на хвосте. Они, конечно, не могли соперничать с артиллерийскими снарядами особенно большого калибра, которые прилагались к массивным орудиям, солидным и надёжным, одним своим видом внушающим уважение. Но тем не менее, казались на что-то годными, хотя что могут четырёхметровые трубки? Что они могут, если их испытатели вынуждены тщательно высчитывать расстояние до цели, опасаясь, что ракета не долетит и упадёт на землю. Срам, короче, а не оружие. Однако штаб-сержант благоразумно держал эти мысли при себе. И без охоты, но подчинялся странной паре, больше походящих на контрабандистов, чем на офицеров астрологического флота. И если Тихова алхимика ещё можно было с натяжкой причислить к приличным людям, то шумный, здоровенный шиф производил неизгладимые впечатления не только размерами, но и обилием всевозможных амулетов и оберегов. На широкой груди носил медальоны доброго Маркуса, небесного покровителя Линги, и почитаемого всеми цепрями святого Хеша. С медальонами соседствовали амулеты, кривая раковина ганзейских жриц большого Фебула, усиливающая удачу обладателя на количество завитков и редчайшая подъязыковая косточка лагарианской обезьяны Ким. А на мощных руках Бедокура позвякивали многочисленные браслеты-обереги. «Помогают?» — набравшись духу, спросил штаб-сержант, кивая на амулеты. «Как видишь, до сих пор жив!» — пожал могучими плечами Бедокур, после чего покосился на Мерсу и продолжил. «И пережил четырех корабельных алхимиков, между прочим!» «Случайность», — отозвался тот, глядя на шифбе трипсмейстера хладнокровно. «Они тоже не были уверены в своих смесях?» «Я уверен». «Очень опасная смесь?» — поинтересовался штаб-сержант. «Цель видишь?» — бедокур кивнул на цепель, о расстоянии до которого они только что спорили. «Вижу». «Мы ее сожжем». «Шестью трубками?» — не поверил штаб-сержант. называя их ракетами военный всего шестью больше не привезли притворно развёл руками бедакур придётся обойтись теми что есть ну а как увидишь ты отвечая на предыдущий вопрос да смеси опасны и если она тут расплескается живым никто не уйдёт она расплескается только в том случае если твоя ракета взорвётся на старте проворчал Мерса. Она обязательно взорвётся, пообещал Шиф. До ле того, чтобы улететь, ты ещё не делал ракету такого э, размера. А ты сам сказал, что улучшил стартовую смесь. И теперь ей нет доверия. Мерса махнул рукой, показывая, что не намерен продолжать спор. 7, 6 ракет, повторил штабсержант. Он не был уверен, что у странных цепарей получится задуманное. Но, почувствовав их уверенность, стал смотреть на ракеты другими глазами, потому что шестью снарядами цепель не уничтожить. Ну, разве что при очень большой удаче. «Да, шестью!» Штаб-сержант кивнул, показав, что услышал ответ, и перевел взгляд на приговоренный к уничтожению доминатор. Старый корабль, давным-давно превращенный в мишень, и до которого, если верить дальномеру, было три полноценные лиги. "Они что ж?" не отрывая от глаз бинокль, спросил старый адмирал Дер Чизипер, некогда начальник штаба лингийского флота, дарства Кахри, а ныне председатель комитета по делам вооружений. В обязанности старика входила оценка перспективных образцов оружия. И потому он чаще остальных бывал на Каждальском полигоне. Они чтожат, спокойно подтвердил Понпиليو Дердагентур. Шестью металлическими таравками. Да. Старик опустил бинокль и посмотрел на Понпилио, сомнительно. Я тоже удивился, дядюшка, но уже дважды видел ракеты в бою и знаю, что доминатор будет сожжён. Пасуматрин. "Увидишь". Адмирал пожел пречями и перевёл взгляд на Дара Антонио. Тот тонко улыбнулся, но промолчал. Наблюдать за испытаниями решили в привычно комфортной обстановке, с открытой палубы "Эрмизанской девы", флаг-яхты Дара Кахлис, на которой собралось примерно 20 мужчин в повседневных военных мундирах от командора и выше. Для их удобства Сеппль поднялся на 200 м и развернулся так, чтобы приговорённый к уничтожению доминатор оказался в прямой видимости. Появление на полигоне роскошной яхты с белоснежной сигарой и бордовой с золотом гандолой стало следствием предпринятых военной контрразведкой беспрецедентных мер секретности и безопасности. Официально считалось, что дар Антонио прибывает с частным визитом в дагентури. а он не мог отправиться к любимому брату на крейсере. Дар действительно прибыл во владения Помпилио, пробыл в гостях полдня, после чего они собрались на охоту и вылетели на полигон. Примерно такие же меры конспирации были предприняты в отношении двух академиков и главы министерства промышленности. И только группа высших чинов Олингийского флота Явилась в безводную Каждальскую степь открыто. На давным-давно запланированные учения, которые проходили сейчас в южной части гигантского полигона. Я слышал, с помесью этих ракет были уничтожены два головнических крейсера? Официально те корабли не принадлежали компании. Усмехнулся Панпиليو. Не имеет значения. Согласен, Мы знаем, кто их послал. Именно вражда с компанией старинная, уходящая корнями в далёкое прошлое, могла затихнуть, но не могла прекратиться. В своё время голониты безжалостно вырезали все адигенские семьи на своей планете, прервав старинные династии и объявив себя свободными от сословных предрассудков, то есть введя имущественный ценз в интересах разбогатевших простолюдинов к новому цензу можно было относиться по-разному спорить о преимуществах и недостатках а вот жестокое истребление родственников одегена голонитом не забыли забывать не собирались и потому каждое их поражение воспринималось с большим энтузиазмом голонинские крейсеры были сбиты ракетами уточнил подошедший министр промышленности Да, подтвердил Дерд-Агенттур. Один с земли, как будет продемонстрировано сейчас, второй с бортом Амуша. Ты рискнул разместить на Амуше столь опасное оружие? Удивление имело под собой все основания, поскольку трепетная любовь Помпилио к своему исследовательскому рейдеру, официально самому быстрому в Герметиконе, была общеизвестна. В первый раз у Дорафеева не было другого выхода, кроме как разместить ракеты на корабле, рассказал Дердагентур. А во второй раз у нас уже появился достаточный опыт. К тому же у меня отличный алхимик. Если испытания пройдут так, как ты обещаешь, у тебя будет не только отличный, но ещё и очень богатый алхимик. пообещал министр промышленности мы не поскупимся жаль будет его потерять улыбнулся адмирал дер чизипер мерса не уйдут спокойно ответил помпилио даже с такими деньгами с такими деньгами тем более уверен абсолютно и спорить с ними не имело смысла Поскольку Помпилио Чезари Фаха Дердагентур был не просто адигеном, правителем по происхождению, но принадлежал к одной из древнейших лингийских, а значит, всего герметикона, династии даров Кахлис, ведущих свой род от первых царей, то есть разбирался в людях досконально. Как и все Кахлисы, Дердагентур был абсолютно лыс и отличался заурядным сложением, чуть выше среднего роста, Плотный, с короткими толстыми ногами и короткими толстыми руками, он, как и находящийся рядом брат, напоминал крестьянина, простолюдина, для смеха наряжённого в офицерский мундир. Но стоило взглянуть на его лицо, и вся тысячелетняя история Кахрисов оказывалась как на ладони. Выпуклый лоб, казавшийся ещё большим из-за отсутствия волос, запавшие серо-стальные глаза, Нос с горбинкой и довольно широкими крыльями, острый, чуть выступающий вперёд подбородок. Сочетание черт было некрасивым, но притягающим. Это было лицо прирождённого лидера, не желающего и не умеющего подчиняться. Сколько будет ракет? переспросил Дон Антоньо. Шесть, ответил Помпилио. Хватит, хватит. Тогда пусть начинают. «Сигнал!» — закричал сержант, указывая на флаг яхту, и сделал движение к ракетам. «Не спеши!» Бедокуру не требовалось толкать военного или применять сил. Он мягко прихватил штаб сержанта за шкирку и чуть приподнял, не позволив приблизиться к оружию. А когда убедился, что тот не только смотрит на него, но и понимает, спокойно велел. «Уведи своих людей!» «То есть?» «В укрытии военной тут может быть опасно!» «Я хочу смотреть!» «Это не выстрел из пушки!» Еще раз объяснил Шиф. «Во время залпа здесь все выжжет!» «Что выжжет?» «Все!» Бедокур повернулся к напарнику. «Мерса!» «У меня все готово!» Ответил алхимик, присаживаясь к шнурам. Все они были одной длины, чтобы ракеты стартовали одновременно. «Поджигать?» Сержант, в блиндаж. И лишь убедившись, что военные бросили свое укрытие, Бедакур кивнул. Поджигай. И прищурился, глядя на весело занявшиеся шнуры. "Пошли, Инди. Теперь от нас ничего не зависит". Бедакур хотел запустить ракеты последовательно, с интервалом в 5 секунд, чтобы получилось эффектнее. Однако благоразумный Мерса указал, что первый старт Способен сжечь неуспевшие догоречь шнуры и Чира согласился сделать их одинаковыми. В итоге ракеты стартовали одновременно, и едва раздался последний, шестой стартовый взрыв, как Бедакор и Мерса выскочили из блиндажа и уставились на громадную мишень, к которой приближалось шесть огненных точек. Каждый раз, как первый, хмыкнул шеф-бетрипсмейстер. Как ты можешь так говорить? Помолчался Алхимик. А что такого я сказал? Мы выпустили дракона. Когда мы выпускали дракона, то спасали жизни свои. Мы не имеем право на жизнь? Мы имеем, согласился Алхимик. А а те, кто на нас тогда напал, получили по заслугам, отрезал Бедакур и замолчал, потому что шесть огненных точек врезались в сигару доминатора. Но ожидаемого всеми взрыва не последовало. Ракеты пробили обшивку, влетели внутрь гигантской машины, и несколько следующих мгновений ничего не происходило. Доминатор спокойно висел в воздухе, и только шесть дыр в его боку свидетельствовали о том, что он подвергся атаке. Впрочем, какой атаке? Показалось, что огромный летающий корабль просто-напросто поглотил посланные в него ракеты. Переварил и позабыл. «Что дальше?» Спросил штаб-сержант. «Увидите», — тихо ответил Мерса. «Сейчас все будет», — пообещал шиф-бетрипсмейстер. И не обманул. Военные продолжали ждать взрыва. Но сначала повалил дым из всех шести отверстий. И из других щелей, которые мог отыскать. «Густой черный дым». показывающий, что внутри занялся жестокий пожар. Дым поднимался вверх, но не весь, весь не успевал, особенно тот, что вырывался внизу корпуса из оружейных портов и других отверстий. Он не улетал, и струился вдоль сигары, словно слипаясь с ней, окутывая серебристый доминатор извивающимся чёрным. А затем стала краснеть обшивка изнутри. А значит, температура поднялась до чудовищных значений. И, наконец-то, раздался столь ожидаемый военными взрыв. Первый, но не последний. Положивший начало целой серии взрывов, прогрохотавших внутри раскаленные сигары и разваливших ее на части. То, что еще недавно было гордым, пусть и старым доминатором, кусками осыпалось на сухую землю Каждальского моря. полигона. Впечатляет, протянул Дон Антонио, наблюдая за горящими обломками. Э, команда ничего не может сделать. Я видел три атаки, и ни разу команда не сумела справиться с начавшимся на борту пожаром, ответил Понпиليو. Кроме того, мишень была пуста, дар тихо добавил адмирал. А на боевом корабле будут боеприпасы. И когда огонь до них доберется, взрыв превзойдет то, что мы сейчас видели. — Судя по всему, смесь сама по себе удивительно хороша, — заметил адмирал Дер Чизипер. — Нужно всего лишь направить ракеты в баллоны с газом. Смесь прожжет их, и цепель окажется на земле. — Успех! — министр промышленности потер руки. — Успех! К виновнику торжества стали подходить офицеры. Командор Дерд-дагентор, позвольте вас поздравить. Оружие блестяще себя показало. Оно действительно сделано из шутихи? Порядомоли как сделать, кузен, уточнил Помпилио. Некоторое время назад мои люди оказались в крайне затруднительном положении. Требовалось вести бой с превосходящими силами. И им пришлось выкручиваться. Победили и в тот раз и в следующий они у тебя молодцы я собирал их много лет я помню по случаю завершения и весьма успешного завершения испытаний было подано игристые и лёгкие закуски свежий воздух способствовал улучшению аппетита и гости с удовольствием принялись за угощение помпилий взял бокал и присоединился к академикам «Что скажете?» «Великолепно!» «Мы внимательно изучим устройства этих ха, ракет. Полагаю, они требуют некоторой доработки?» «Три лиги — это очень мало», — добавил старый Дер Чизипер. «Нужно не меньше десятка». «Что же касается смеси, уже сейчас видно, что она великолепна. Я с удовольствием возьму твоего алхимика в свою лабораторию». Артиллерия устарела. Нет, ни в коем случае. На пушки весят много, а для шутих нужны только направляющие для ракет. Зато снаряды дешевле. И не забудьте, что оголониты делают ставку на аэропланы, а их шутихи мини собьёшь ракетами всё равно. Против быстрых аэропланов нужны крупнокалиберные пулемёты и скорострельные пушки. Это обстоятельство ещё долго не изменится. Что же касается ракет, если сделать ракеты достаточно большого размера, то можно накрывать не единичные цели, а площади. Например, города. Негромко закончил подошедший со спины старого адмирала Дар Антонио. И при его появлении все замолчали. Если сделать достаточно большие ракеты, Нани позволит обстреливать военные лагеря, места дислокаций, а при желании поселения с мирными жителями? тихо спросил министр промышленности. Да, спокойно подтвердил дар. Кто на это пойдёт? Те, кто вырезал всех аборигенов планеты, включая стариков, детей и женщин, те, кто заблокировал Шикалис на Верзе и уморил голодом всех его жителей. Те, кто считает себя высшей расой и единственно правыми. Они без колебаний зальют наши города этим огнем. Взгляд старшего Кахлеса уперся в брата. Ты показал нам страшное оружие, Помпилио. Очень страшное. Но по-настоящему ужасным оно станет, когда будет скопировано и обрушится на наши города. — Значит, мы должны убить их первыми. — Да. твёрдо произнёс Помпиليو только и всего И я благодарен судьбе за то, что мне довелось служить со столь замечательными людьми. Из дневника Андреаса Омерси Альди. Ты это чувствуешь? Толстый мужчина, облачённый в синюю полицейскую форму, поднял голову и принюхался. Чувствуешь? Что именно, сеньор капитан, осторожно поинтересовался его спутник не менее массивный полицейский вахмистр. — Вихель, — коротко ответил капитан. — Правда? Вахмистр принюхался. — Что-то не чувствую. — И не мудрено. Разговор уважаемых блюстителей порядка происходил на открытой корме идущего в дагентур парома, и гуляющий над озерной гладью ветерок легко и непринужденно разгонял дымок, если он был появляющийся при курении запрещенной травы. «Точно тебе говорю. Кто-то здесь дует», — уверенно ответил капитан. «Я служил в Маркополисе, и эту дрянь за лигу учую. Уж очень у нее характерный запах». Капитан Южер действительно начинал службу в сферопортулинге, однако проработал недолго. Набрался опыта, уверенности в себе, дослужился до штаб-лейтенанта, после чего вернулся в родное захолустье на сытую и спокойную должность начальника полиции». Ну, как за холости. Небольшой городок Дагентур действительно мог претендовать на звание самого медвежьего из всех медвежьих углов Линги. Древний, гордящийся тем, что в него забредал сам добрый Маркус, неменяющийся, богатый, неспешный настолько, что казался полусонным, но при этом известный на весь Герметикон. Разумеется, благодаря тому, что принадлежал Помпилио дер Дагентуру. знаменитому путешественнику, исследователю, первооткрывателю и родному брату дара Антонио Кахрес. Благодаря этому обстоятельству жители классического Ленгийского захолустья привыкли к визитам высших одигенов и даже коронованных особ, причём не только ленгийских, и прочих персон, которых жители настоящего захолустья видели исключительно в газетах. При этом должность полицейского начальника действительно была на редкость спокойной. Поголовно вооружённые жители дагентура отличались выдающейся взаимной вежливостью и легко могли урегулировать с чужаками эксцессы любой сложности. Что же касается экипажей, посещающих захолустья и цепили, они прекрасно понимали, где оказались и вели себя благоразумно. Другими словами, На вверенной по печенью капитана территории, если кто и позволял себе выкурить трубку с вихелем, то лишь приняв нереальные меры предосторожности. И потому подозрительный дымок вызвал в душе Южера целую гамму эмоций. Мало того, что нарушение происходит в общественном месте, так еще и на глазах начальника полиции. Ну, почти на глазах. «Нужно проверить». Вахмистер... которым было приятно и покойно молча бездельничать на корме, подавил вздох разочарования и послушно двинулся за устремившимся на поиски нарушителя капитаном, размышляя о том, что никто из жителей Дагентура дуть на пароме не станет, да и никто из благоразумных лингейцев не станет. А значит, дело они имеют или с отморозком, которого придётся успокаивать в рукопашной, или с забывшимся одегеном. и ошибся. Теперь я уверен, что это вихрь, пробормотал старший капитан, уверенно направляясь к ведущей на верхнюю палубу лестнице. По мере приближения запах становился всё сильнее и сильнее. Никаких сомнений, на борту нарушитель. Однако добраться до преступника южеру помешал преградивший дорогу матрос. Попытался преградить. Матрос стоял около лестницы, И казалось, просто бездельничает, но увидев, что полицейские намерены подняться на открытую палубу, мгновенно оказался перед толстяком и сообщил: "Закрыто". "Что значит закрыто?" изумился южер. "Ты знаешь, чем тут пахнет. А пахло около лестницы необычайно сильно". И теперь уже не оставалось сомнений в том, что на пароме кто-то употребляет вихель. "Знаю," Он не ответил матрос. Но наверх нельзя. Проваль ж дороги. Палуба полностью выкуплена кем? Тем, кто решил добраться до агентура в одиночестве. Будь южер чуть менее взволнован, он бы наверняка заметил, что хитрый матрос, явно не любящий полицию, изо всех сил избегает называть подозрительных пассажиров, отдеваясь общими фразами. Однако сеньора капитана Интересовали другие вопросы. Эх, много. Несколько человек я хочу их видеть. Они просили никого не пускать. Вахмистр хмыкнул, но тут же заткнулся. Капитан понял, что теряет лицо и начал злиться. Но неспешно начал, поскольку его целью был нарушитель, а не матрос. Сынок, ты знаешь, кто я? Негромко, но с явной угрозой в голосе осведомился югер. Знаю. кеваном матрос. Не лучше вам туда не ходить. На верхней палубе совершается преступление, и я обязан его пресечь. Я вас предупредил, вздохнул матрос, отходя в сторону. И добавлю, что за последствия не ручаюсь. Да кто бы там ни был. Юзер поднялся по лестнице, распахнул дверь, уверенно вышел на открытую палубу и замер неподвижно. Уверенность оставила сеньора капитана в тот момент, когда он увидел лежащего в шезлонге мужчину. Не отморозка и не одегена. Ипсанский муль, прошептал нецензурщину, стоящей за спиной вахмистр. И сеньор капитан был полностью согласен с подчинённым. Именно муль. Не обязательно ипсанский, конечно, но явно муль. В шезлонге расположился очень высокий мужчина. Рост был заметен даже сейчас, когда он почти лежал, с темными, с густой проседью волосами и бородкой клинышком. Из-за бородки мужчина походил на заумного профессора. Однако сеньор-капитан никогда не встречал ученого, так сильно похожего на военного. А вот военного, сильно похожего на профессора, полицейскому видеть доводилось. Познакомиться лично им еще не пришлось, На развалившегося в шезлонге мужчину синьор капитан знал. Это был Аксель Крачен, старший помощник капитана пытливого Амуша, бывший ирсийский кирасир, отчаянный и лихой настолько, что месьер Помпилио лично предложил ему войти в команду рейдера. И это был последний человек в мире, с которым полицейский рискнул бы связываться, точнее, предпоследний. В первую очередь Южер не стал бы связываться с самим мессером Помпилио. За ним, скраченным, следом шел Бедокур, который однажды в одиночку поколотил десятерых цепарей, зашедшего в дагентур доминатора. И уж потом следовали Дары, Бомбольеру и прочие воины. И вот перед сеньором-полицейским капитаном полу лежал второй номер списка. И тот факт, что Аксель пребывает в благодушном настроении, И с удовольствием подставляет лицо свежему ветру, пытаясь прийти в себя, не вводил южеров в заблуждение, но и отступить капитан не мог, поскольку за его спиной имелись вахмистр с матросом, и уйди он сейчас, по его авторитету будет нанесён колоссальный удар. Добрый день. Разве мы не оплатили палубу целиком? Грубовато поинтересовался второй шезлонгом Пусть они уйдут. Они не уйдут, лениво ответил Крачен, избегая смотреть куда-то, кроме бескрайнего простора. Судя по всему, вид озера его успокаивал. "Почему?" "Потому что это полиция", сообщил Аксель. При этом Юр мог поклясться, что длинный эрсеец ни разу не взглянул в его сторону. "Меня сейчас тошнит", пожаловался второй шезлонг. "Из-за полиции? Просто так?" Ты медикус, сделай что-нибудь. Могу подойти к борту. И всё. Могу не подходить, подумав, ответил тот, кого кратчен назвал медикусом. Нет, лучше подойди. Не уверен, что успею. Тогда меньше болтай. Зачем мы взяли билеты на утренний паром? Паром уходил в 3 пополудни. Я ведь говорю, они Мужчина из второго шезлонга закашлялся и поднялся. Альвара Хасина, корабельный медикус пустыливого Амуши был высок, почти как крачен и очень худ, чем напоминал марионетку. Однако основное внимание привлекало не столько худоба, сколько голова медикуса. Формой она удивительно походила на яйцо. Впечатление усиливалось тем, что волосы у сорокалетнего медикуса Оставались только за ушами да на затылке, и яйцо открывалось взглядом окружающих во всём своём великолепии. Большое яйцо с большими ушами. Альвара был отличным медикусом, во время стоянок Амуша подрабатывал в городской больнице и как-то вылечил племянника южера от подцепленной в маркополисе гидры, о чём племянник вспоминать не любил. потому что нехорошая болезнь едва не стоила ему свадьбы. Действительно, полиция пробормотал Хасина, проходя мимо сеньора-капитана. "Добрый день", зачем-то сказал югер. Ответа не последовало, поскольку медикус как раз добрался до борта и оказался возле Галилее квадриги, корабельного астролога потливого Амуша, который собственно и был источником привлёкшего полицейских запаха. В смысле его источником была трубка, которую астролог беспешно пыхтел, с интересом разглядывая бескрайнее озеро Дагин, самое большое на Линге, по праву называемое морем Кахлисов. Берегов сейчас видно не было, поэтому рассеянный взгляд Галилея скользил по волнам и изредка задерживался на окружающих вокруг парома чайках, спотыкался о само судно. но ни разу не нашёл ни синьора, капитана, ни вахмистра. Полицию астролог в упор не видел. А полиция смотрела на него и не знала, что делать. По той простой причине, что корабельные астрологи обладали официальным разрешением от всех властей Герметикона на нарушение всех связанных с веществами законов. Я говорил, что всегда лучше не ходить Преbobнял матрос, с трудом сдерживая смех, и её жару захотелось его арестовать за препятствование правосудию, например, за то, что вредный матрос сразу не сказал, кто арендовал верхнюю палубу. "Тость принесут ещё пива", распорядился Аксель, закрывая глаза. "Хватит пить вредную минералку, от неё у хосины сделалис содроги. Слушаюсь, сеньор Крачен". Рявкнул матрос и бросился исполнять. Сам Хасина по понятным причинам от комментариев воздержался. Офицеры продолжали демонстрировать запредельное хладнокровие, никак не реагируя на присутствие представителей законной власти. Справедливо полагаю, что сами служат этой самой власти, ничего такого не сделали, а значит, могут игнорировать кого хотят. Что же касается Южера, то, придя в себя после первого шока, он почти собрал суети, но задержался, слегка обиженный равнодушным отношением к своей безусловно значимой персоне. И с каждой секундой ситуация становилась всё более непонятной, то есть непредсказуемой, поскольку обида нарастала, а физиономия полицейского багровела. Но в тот самый момент Когда показалось, что скандал неминуем, как раз внесли пиво, к обиженному южеру подкатил невысокий кругленький человечек и улыбнулся как родному. Синий яр капитан. Эхо, выдохнул полицейский. Как приятно, что вы меня помните. Давно помню. Да. Истории нашей дружбы насчитывает не один год. Пустился в воспоминания суперкарго. Тонем симо меня изрядно потрясла шимпанская лихорадка, которая завершилась неприятными высыпаниями. Тем не менее, тебя не повесили, и правильно надо сказать, сделали, расплылся в улыбке крогленький. Знакомство Иоахима Христофора Баварского с жителями патриархального дагентура началось с небольшого мошенничества, и как следствие, с оперативного решения местного судьи. о повешении нахального инопланетника. Это своих лингийцы могли судить годами, тщательно обсуждая предыдущую жизнь оступившегося соседа, а с инопланетниками особо не церемонились. И Ха уже попрощался с жизнью, но на его счастье в Дагентур вернулся Пампилио, и судьба незадачливого мошенника совершила лихой поворот. Узнав, что его... обычно спокойный, но временами буйный, подданный Вной собрались. Его тешить Понтилио затребовал материалы дела. Потом переговорил с Иха, оценил уровень его пронырливости как интересный и принял решение его помиловать, потому что ему как раз требовался толковый суперкарго. С тех пор Бабарский служил на пытливом Амуше, знал по имённо всех жителей дагентура и со всеми раскланивался. Тем более, с начальником полиции. — Решили заглянуть на верхнюю палубу, сеньор-капитан? — Тоже нужно проветриться. — В смысле? — Свежий воздух еще никому не вредил, особенно по утрам. — День к вечеру идет. — Именно это я и имел в виду, сеньор-капитан. Южер понял, на что намекает Иха, собрался возмутиться, но передумал, сообразив, что... Никто, кроме Бабарского, с ним разговаривать не станет. Я посещал Чилингрит для участия в полицейской конференции. Мы слышали о ней, подтвердил Бабарский. И старались не появляться в том районе, где вы, где ваши коллеги. Хм, в общем, мы старались не появляться. Весьма предусмотрительно. Поэтому мы, офицеры, старший капитан Нам положено быть предусмотрительными. Были бы предусмотрительными, возвращались бы завтра, громко произнёс Аксель. А что бы изменилось? Пожалуй, ничего, подумав, согласился Крачен. После чего вздохнул пену одним глотком опустошил половину кружки. Господин полицейский капитан изволили посмотреть на старшего помощника с некоторой завистью. И не зная, как напроситься на угощение, поинтересовались. То есть, э, вы развлекались в Челябингриде? Да как сказать, протянул Бабарский. Скорее отдыхали. Цепперская жизнь полна опасностей, знаете ли. Помпилио запрещал офицерам шуметь в патриархальном дагентуре. Да и шуметь, говоря откровенно, в нём было особо негде. Поскольку из тонких развлечений до Гентур предлагал только трактиры с известным набором спиртного, а вот и приходилось посещать крупные города. Благода Скоккенбриджа было всего 2 часа на поезде, а до Черингрида 4, но по озеру прогулки, по которому бабарский весьма любил. Города эти нельзя было назвать эпицентром разврата. Однако развлечений хватало. И на репутации месье Рампильо похождения офицеров никак не отражались. К тому же, в Челябинске есть несколько замечательных клиник, а мне как раз требовалось посетить хороших медикусов, способных разобраться с букетом моих смертельных заболеваний. Слова охотливый Бабацкий очень любил делиться с собеседниками трагическими диагнозами. которые сам себе ставил и с которыми мужественно сражался. Вот и сейчас он собрался оседлать любимого конька, сообщив: "Мы тоже заметили, что здесь очень дует". Но при этом неожиданно помог полицейскому вернуться к позабытой было теме. "Здесь действительно дует", громко произнёс Южер, направляясь к Галилею. "В смысле, кто-то дует?" Какой интересный сленг, пробормотал Семеня Щилева и ха. Ну, потребляете? Ты ведь знаешь, что нет, резко ответил капитан. Вишель запрещён. А когда не на службе? На что ты намекаешь? Дело в том, что вчера я случайно оказался в трактире Пятнистая петница, в который каратоли вечером ваши коллеги, уставшие после конференции, и я об этом тебе лучше помолчать, с прежней резкостью оборвал суперкарго юр и остановился перед квадригой. "Бониш?" остролог ответил полицейскому не очень долгим, но дружелюбным взглядом и щедро поинтересовался. "Бониш?" небрежно пыхнув синьору капитану в лицо. Со стороны могло показаться, что Галилей не понимает, кто перед ним оказался. Но в действительности ему было всё равно. А вот окружающим нет. И если Бабарский по-прежнему демонстрировал представителю власти полнейшую лояльность, то двух его длинных спутников навязчивость Южера стала раздражать. Они понимали, что полицейский ошибся и теперь отчаянно пытается спасти лицо, но помогать ему не собирались. Впрочем, нет. Как раз и ха и попытался оказать синьору капитану посильную помощь. "Уже уходите", осведомился суперкарго, глядя на полицейского начальника вежливо. "И я хочу в точности знать, что здесь не употребляют никто, кроме астролога. Не употребляет", торопливо заверил Южера Баберский, поскольку запометил, что у Акселя дрогнули пальцы левой руки. "Я хочу убедиться, — Лучше вам поверить на слово. — Это угроза? — Ни в коем случае, сеньор капитан. Мы бы себе не позволили. — Может, бросим кого-нибудь в воду? — вдруг спросил Хосином. — Принесем, так сказать, в жертву озерным духом. Бедокуру бы понравилось. Медикус как раз закончил перегибаться через борт, выпрямился, откашлялся и спросил. заставив кругленькую физиономию Бабарского несколько вытянуться. «А тут глубоко?» — поинтересовался Галилей, воспользовавшись тем, что и Ха, и полицейский не находились со словами. Первый от злости на Альвара, второй от злости тоже. «Раз мы тут плывем, значит, достаточно глубоко. Корабли не плавают, а ходят. Ходят солдаты с троим». «Зачем ты это сказал?» Потому что мы плывём не на солдате, и даже не на корабле, это паром. Он точно ничего сегодня не пользовал, кроме вихля. "Я ему не нянька. Вы что себе позволяете?" рявкнул синьор полицейский капитан и, наверное, должен был повергнуть присутствующих в некоторую оторвь, но не получилось, потому что сразу же за воплем Хассина вытянул правую руку и сообщил: Смотрите, нас догоняют, и все повернули головы в указанном направлении. Абсолютно все, включая капитана и вахмистра, которые ещё не понимали причину интереса офицеров Амуша к приближению катера с большой эмблемой полицейского управления Чилингрида на борту. Значит, он всё-таки донёс, пробормотал Крачен. Скотина. Я говорил, что так будет, не удержался Галилей. Ты вообще лучше помалкивай, буркнул Альвара. Всё из-за тебя. Я не виноват в том, что Бабарский не договорился. Если бы я не договорился, вас бы ещё в порту арестовали. Не вас, а нас, уточнил Аксель. Они имеют право нас преследовать? Почему нет? Разве Черенгрит не в соседнем дерстве? К сожалению, нет. «Ты забыл, что, Дагин, внутреннее море Кахлесов?» «Я об этом и не знал. С севера к озеру примыкает какое-то другое дарство», — припомнил Хосина. «Мы не на севере. То есть нас могут арестовать?» «Если догонят», — громко подтвердил Южер, после чего велел Вахмистру. «Эди на мостик и скажи капитану, чтобы не останавливал паром без моего разрешения». А когда помощник ушёл, вновь повернулся к заинтересованно замолчавшим офицерам. Что там и натворили? А почему вы спрашиваете, синьор капитан? Осторожно поинтересовался Иха. В смысле, желаете оказать посильную помощь коллегам? Я бы с удовольствием, не стал скрывать полицейский, бросив недовольный взгляд на квадригу, которая с отсутствующим видом выбил трубку аборд. И тут же принялся набивать ей новые порции незаконной травы. На мистер Менен на изнанку вывернет. Вполне возможно, хихикнул Хасина. Абсолютно точно, вздохнул Южер. Но мне нужен законный повод встать на вашу сторону. В смысле, я не могу встать на вашу сторону и затянуть перестрелку с коллегами из Чэлингрида, которые находились в паре сотен метров от парома и громко приказывали ему остановиться. Но если, к примеру, вы они могут нас арестовать, изумился Галилей, раскуривая трубку. Да, кивнул полицейский. Значит, мы просто не должны пускать их на борт, догадался Хасина и посмотрел на Аксера. Тот пожал плечами, показывая, что может перестрелять преследователей, но тут же кивнул на южра, напоминая, что именно от этого сеньор-капитан и пытался их предостеречь. Что вы натворили? Ничего такого, за что мы можем понести наказание от миссера, тут же ответил Бабарский. От них их желание нас наказать вообще не рассматривается. Давайте сразу определимся. Вы действительно за всё заплатили, даже за ремонт в той комнате. В какой комнате? нахмурился Юр. Поверьте, синьор начальник, вам лучше не знать. Точно заплатили. Все посмотрели на астролога. Заплатил. У меня нет привычки ссориться с дилерами. Кроме того, вряд ли мои деловые партнёры побегут в полицию. Он заплатил, подтвердил Крачен. Я был рядом. И я прекрасно с ними лажу, пробурчал астролог. Они не рискнут меня трогать. Знаю, но так мне спокойнее. Тебе спокойнее, а они напряглись. Это их проблемы, хмыкнул Аксель. Да мы же, посмотрев на меня, не дали тебе скидку. Да оно пора. Я ведь постоянный клиент. Давайте поговорим о том, что нас вот-вот могут арестовать. Пусть Аксель их пристрелит. За это мисс Сэр нас точно будет ругать. гатер стремительно приближался. Подошедшие к борту матросы уже готовились швартовать его в том случае, если капитан парома примет решение остановиться. Но пока вахмистр справлялся, или же капитан не любил полицейских челингрида. "Вы знаете выход, синьор Южер", улыбнулся Иха. "Иначе вы не отправили бы вахмистра к капитану". Полицейский усмехнулся. И я умоляю вас не тянуть время. Аксель очень хороший человек, но сейчас у него болит голова, а в таком состоянии, поверьте на слово, он действительно способен затеять перестрелку. У него есть с собой оружие? Осведомился юзер. Аксель бомбардиеру сообщил Бабарский. Добавлять ничего не требовалось. Я могу официально выступить против коллег, только в том случае, если вы, хмм, Южер не был уверен, что будет правильно понять, поэтому слегка сморщился. В том случае, если вы уже будете арестованы, или кто-то из вас с ума сошёл, поинтересовался Хасина. "Люблю такое", захихикал Галилей, но поскольку он был астрологом и похтел уже второй, как минимум, трубка и свихелем Никто не смог бы точно сказать, что именно он прокомментировал. Что ожидает преступника задел деловой вопрос бабарский. Условный полицейский вопросительно поднял брови. Условный штраф помог ему иха. Просто штраф, кивнул Южер, понимая, что ни на что больше офицеры не согласятся. Договорились. Повесилевший суперкарго посмотрел на медикуса. Эльдуара? Нет, качнул головой тот. Времени нет. Было понятно, что Хасина либо не согласится с просьбой ненадолго стать преступником, либо будет долго отнекиваться. Поэтому Крачен молча поднялся с шезлонга, подошёл к Галилею, взял у него трубку и сделал глубокую затяжку. Этого достаточно? Поинтересовался Бабарский у полицейского. Вполне. Удовлетворённо ответил южер и направился на переговоры с коллегами. Владение Дагентур, ещё 30 лет назад принадлежавшее Короне, представляло собой классический аддегенский удел. Старинный прибрежный город, смыкающий плодородную долину с огромным озером. Город с узкими мощёнными улицами, домами под черепичными крышами, и обязательным собором доброго маркусса на главной площади а над городом надминирующий с колес столь же старинный замок старинный но находящийся в идеальном состоянии готовый и к саде и к светскому рауту и так же как над самим городом доминировала колокольня собора над постройками замка возвышался штандарт самая высокая башня некогда игравшая роль цитадели, а сейчас, как правило, использующаяся в качестве причальной мачты. И именно к стандарту пришвартовалась эрмизанская дева, а чуть выше и правее её важно висел сопровождающий дара Антонио доминатор, не ожидающий подвоха, но с раскрытыми орудийными портами. Братья Кахлис на полигоне не задержались. Оценив изобретенные бедокуром эмерсии ракеты и обсудив увиденное с военными и учеными, они вернулись в Дагентур, отобедали, после чего уединились в арсенале для финального разговора. Оставаться у брата на ночь Антонио не планировал, сказав, что утром его ожидают важные дела. Но и к делам переходить не спешил. Дождался, пока Теодор Валентин откроет бутылку красного и покинет зал Теодор. Отломил немного сыра, пригубил вина и посмотрел на брата. «Слышал, ты обновил коллекцию?» «Собираюсь обновить», — уточнил Помпилио. «В Химмельсгартне зашла новая звезда. Мастер-бомбат по имени Форсо». «А по фамилии?» «Только имя». «Имеет право». «Да». Дэр Дагентур помолчал. «Хочу пригласить его к себе». После того, как вернусь из экспедиции, и бросил быстрый взгляд на брата, а тот сделал вид, что увлечён разглядыванием арсенала. Оружейная комната была обязательной и естественной частью любого замка, ведь каждый адиген воин, даже если он строит карьеру по гражданской части или просто сидит в своём владении, занимаясь исключительно хозяйством. Каждый одиген знает, что владение оружием есть необходимость. И не важно, офицер ты, профессор или художник. Однажды твой дар или твоя судьба призовут тебя к войне, и ты обязан быть к этому готов. Ведь ты одиген. Что же касается арсенала замка Дердагентур, то внешне он не особенно отличался от сотен других подобных залов. На сложенных из грубого камня стенах были развешаны щиты, как парадные, красивые, так и боевые, носящие на себе следы бесчисленных ударов и выдержавшие их с честью. Рядом с щитами мечи и кинжалы, булавы и боевые молоты, секиры и шестоперы, и каждый клинок нес на себе чью-то кровь. А разбавляли боевую сталь, картины и гравюры, на которых лесы и кахлисы крошили врагов всеми доступными способами. Причём для картин были подобраны исключительно героические моменты, отражающие не только воинственность, но и благородство представителей древнейшей Лингийской династии. Однако главным сокровищем арсенала было не старинное оружие, а современное но не роскошно украшенные охотничьи ружья, которыми любят хвалиться богачи, а безумно дорогие бомбады, созданные специально для Понпилия, идеально подогнанные под его фигуру, походку и манеру стрельбы. Бомбалььеро, искуснейшие стрелки, прошедшие тяжелейшую школу Химельсгартна, в совершенстве владели любым огнестрельным оружием. Однако предпочтение отдавали бомбадам, сделанным только для них, разумеется, если могли себе это позволить. Помпилио мог, и его коллекция считалась самой большой в Герметиконе. И, разумеется, входящие в неё бомбады весьма часто использовались. Не уверен, что возьму с собой всё оружие, негромко произнёс Дердагентур. Задумчиво разглядывая стеклянные шкафы, учитывая, куда мы отправляемся, лучше взять больше боеприпасов. Понтилий владел амушем и мог приказать взять любой нужный ему груз, но он был опытным путешественником и без труда отказывался от удовольствия лицезреть все бомбады ради того, чтобы вернуться из опасных странствий живым и здоровым. Мерсе, конечно, великий алхимик, способный выпарить порох из песка. Но лучше не рисковать. Вдруг мы не отыщим в туманности песок? Слышал ты, доверяешь Мерсе настолько, что носишь при себе сделанные им бомбы при необходимости. Бомбы на основе нитробола с нажимом уточнил удар, самый мощный Но при этом нестабильные взрывчатки работать с нитроболом не любили, и уж то что не вешали на боевой пояс заряженные им бомбы, а пампильо вешал. И ещё держал при себе снаряжённые нитроболом патроны. Он прекрасно понял, что имел в виду брат и повторил: "Мерса, великий алхимик. Ты не передумал насчёт поездки?" Быстро, словно опасаясь, спросил Антонио. Несколько мгновений Помпелио удивлённо смотрел на брата, после чего прищурился. Не верю своим ушам. Не передумал? Это не поездка. Именно. Я отправляюсь. Я не в восторге от твоего решения присоединиться к девятнадцатой экспедиции и отправиться в туманность Герга, жёстко перебил Помпелио удар, настолько жёстко, Чтодерд-агент тур изумлённо поднял брови, сделал глоток вина, только для того, чтобы сбить резко поднявшийся градус разговора и негромко спросил: "Соложилось что-то, о чём я не знаю? Не дурачься". Антонио заложил руки за спину и прошёл по арсеналу в одну сторону, потом в другую, не стесняясь показать, что нервничает. То есть ничего не случилось. Прищурился младший Кахлис. "Сволочелось то, что тебя вновь потянуло на приключение", ответил Дар. "А мы оба понимаем, что экспедиция в туманность необычайно опасна. Любой прыжок через пустоту опасен", с улыбкой ответил Помпилио. "Мы оба понимаем, что любой цеппель может не выйти из пустоты". А ты хочешь добавить к опасности еще и неизведанную планету? Я не собираюсь ничего добавлять. Рисковато бросил Дэрдагентур. Я отправляюсь в экспедицию. В опасную? Мы только что поговорили об опасностях, брат. Я не хочу возвращаться к этой теме. Помпирио посмотрел остановившемуся Антонио в глаза. Тот помолчал, потом коротко кивнул и... Он селся в кресло, чем позволил брату сделать то же самое, и вновь взялся за сыр. Когда мы идём через пустоту, от меня ничего не зависит, примирительным тоном сказал Дардагентур. Что же касается остального, то я абсолютно готов к любым опасностям, которые могут там подстерегать. К любым? Абсолютно. Уверен всегда. А если это опасность, нельзя подстрелить из бомбарды. Тогда я взорву её не троболом или расстреляю из пушек или закидаю ракетами. Помпилио жёстко улыбнулся. Я абсолютно в себя уверен, брат. И теперь хочу знать, почему ты решил об этом поговорить. Дерд агент тур догадывался, почему, но хотел услышать ответ от брата. Адар торопиться не стал. Вновь отломил сыра, взглядом указал, что следует добавить в бокалы вина, а после того, как Помпилио это сделал, негромко произнес. Ты не хуже меня знаешь, что происходит в Герметиконе. Какие неприятности доставляют компания и голониты. Игра в разгаре, брат. Очень серьезная политическая игра, результатом которой станет Война. Война согласился Дар, и чем бы она ни закончилась, она изменит Герметикон. И вот поэтому ты мне очень, очень нужен, Помпилио, живым, здоровым, умным, энергичным и верным. Ты нужен мне. И как бы пафосно это ни прозвучало, ты нужен Линге. У меня много друзей, ещё больше союзников, колоссальное количество подданных. Но никому из них я не доверяю абсолютно, как тебе, Ты игрок, брат. Ты одной поездкой исплатил Верги, по сохранив надежды Голонитов внести раскол в их палату ударов. Ты прекратил старинную вражду с Терданом и вытащил целое скопление из-под влияния компании, и это только начало. Я не могу тебя потерять, Помпилий. Мне очень приятно слышать эти слова, брат. Плевал я на твою приязьнь, буркнул Дар. Но отнюдь не зло. Но еще больше я рад тому, что это всего лишь минутная слабость, а не четкая позиция. — В смысле? — Ты мой дар, Антонио, — твердо ответил Помпилио. — И все остальное сейчас неважно. Ты мой дар, и ты имеешь полное право запретить мне принимать участие в экспедиции. Несколько мгновений старший Кахрис молчал. тщательно обдумывая услышанное, затем усмехнулся. — Удерживать тебя я не стану. — И не нужно, — кивнул Дэрдагентур. — Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, брат. Понимаю твои резоны и опасения, но я должен отправиться в туманность. — Именно должен? — прищурился Антонио. — Именно должен. — Дэрдагентур. Серьёзно подтвердил Помпилию. Во-первых, все знают историю тринадцатой астрологической экспедиции. И если я раскрою тайну, мой авторитет укрепится многократно, что существенно поможет в тех делах, о которых ты только что говорил. В продолжении этих дел твой авторитет высок и не подвергается сомнению. Если получится У Дэржи Нуэля говорить будут только о нем. Я очень хорошо отношусь к адмиралу и не против того, чтобы он стал героем. Но не сейчас. К сожалению для него, сейчас я не могу себе этого позволить. Не ему, себе. «Я тебя понимаю», — после короткой паузы ответил Дар. «Вторая и главная причина — По которой я должен присоединиться к девятнадцатой астрологической экспедиции Заключается в том, что у меня есть абсолютно четкое ощущение, что без меня они не справятся Ощущение? Ты знаешь, что оно меня редко подводит Помпилио жестом попросил Дара не прерывать его Помолчал и продолжил Я действительно хороший путешественник, брат У меня великолепный цепель и отличная команда, способная справиться с любой проблемой. Что бы ни случилось в туманности, они не запаникуют. С этим трудно спорить. Ещё труднее спорить с тем, что туманность очень важна для линги. Мы получим в своё распоряжение 10 планет, и один хеш знает, что мы на них обнаружим Это укрепит наши позиции. А значит, я должен проследить, чтобы экспедиция выполнила поставленные перед ней задачи. Я должен. Несколько мгновений Антонио вертел в руке бокал, после чего сделал маленький глоток вина и кивнул. — Хорошо. — Хорошо? Помпилио не ожидал, что брат так быстро сдастся. — Хорошо, — повторил Дарр. Я понял, что не сумею отговорить тебя и не собираюсь приказывать. Ты отправишься в туманность, но тебе придётся принять мои условия", завычато угрожающе. "Не обсуждается", жёстко произнёс старший Кахлис. "Ты их принимаешь как вассал?" Дэрдаген туркевнул и два заметно усмехнулся и спросил: "Что за условия тебе понравится?" Антонио посмотрел на часы. — У меня не так много времени, так что, начиная с этого момента, ты просто слушаешь и киваешь. — И залагай! — вздохнул Помпилио, разливая по бокалам вино. — Но прежде, чем ты услышишь условия, я хочу знать, собираешься ли ты рисковать жизнью Киры тоже? И Дердагентур вздрогнул, разлив на стол несколько красных капель. — Так, с запасом продовольствия все в порядке. Подвел итог Дорофеев, проставляя последнюю галочку. — Полный комплект. — Так обычно, капитан, — поддакнул Бабарский, глядя на Дорофеева снизу вверх. — Насчет поесть я никогда не забываю. Вы ведь знаете, у меня жуткая язва, требуется сложная диета. И благодаря мне, а точнее моему ужасному желудку команда, имеет возможность наслаждаться деликатесными диетическими продуктами. В действительности разнообразие бортового меню обуславливалось исключительно компризами Пампирио, который хоть и был опытным путешественником, никогда не отказывал себе в удовольствии вкусно поесть. В результате офицеры Амуши питались как в лучших ресторанах Линги, да и нижние чины не жаловались. Дорофеев всё это знал, но напоминать не стал. Подписал ведомость и уточнил: расчёт запасов месяц автономного. Тут же ответил Иха: "Отлично". Несмотря на то, что в составе экспедиции числилось несколько грузовых цеппели с массой разнообразных припасов, Дорофеев предпочитал держать на борту собственный запас продовольствия на случай непредвиденных обстоятельств. И вообще, собственный запас всего. За комплектацию отвечал суперкарго, и перед каждым путешествием они с капитаном тщательно изучали содержимое трюма. И выглядело это достаточно комично, поскольку на фоне крепкого, хоть и не такого мощного, как Бедакорда Рафеева, Бабарский казался ещё нелепее обычного. Рост его едва дотягивал до 160 см. А сложением их напоминал мячик, мягкий и круглый. Круглый животик, обтянутый жилетом, круглое лицо из закруглых щёчек, нос с картошкой, нос и маленькие губы бантиком. А завершали картину выбранного Бабарским образа длинные до плеч волосы, которые он зачёсывал назад. Несмотря на офицерскую должность, одеваться суперкарга предпочитал в дорожный костюм, достаточно дорогой. Но не Броский. Он ценил удобство, но сделал так, чтобы лишь опытный взгляд смог определить, что одежда сшита на заказ, а не приобретена в магазине готового платья. И всегда таскал на плечевую сумку, подобно фокуснику извлекая из неё необходимые предметы. Сейчас, к примеру, он достал из сумки: "Почему ты из сумки, а не из кармана пиджака?" носовой платок Шумно высморкался, не забыв пожаловаться на проклятую пыльцу, и предложил: "Можем перейти к осмотру следующего отсека". "А что за ящики с колониальными товарами?" поинтересовался Дорофиев, не спеша выходить из помещения, которое предложил покинуть Иха. "Как обычно", ответил Суперкарго. "Ничего запрещённого. Вы ведь знаете мои принципы. Поэтому и спрашиваю." Бабарский сделал вид, что обиделся. Капитан сделал вид, что не прочь его повесить. Оба понимали, что до виселицы дело не дойдёт, а вот до взыскания запросто. И суперкарга сдался. Ножи? Ножи? переспросил Дорофеев. Обычный товар для неизвестных планет. Пожал плечами Бабарский, как показывая опыт, если новая планета оказывается обитаемой в большинстве случаев, Местное общество изрядно отстает от нас в развитии, поэтому самым ходовым товаром становятся бытовые ножницы, ножи из современной стали, спички. — А если мы не обнаружим в туманности поселений? — хладнокровно спросил Дорофеев. — Значит, ножи просто так прокатятся на неизвестную планету. С не меньшим хладнокровием ответил Иха. Несколько мгновений... Они смотрели друг на друга, после чего капитан сдался. Значит, ты берёшь с собой 10 ящиков ножей. Четыре? Здесь написано, что у тебя 10 ящиков колониальных товаров. Как показывает опыт? Что о оставшихся шести? Как показывает опыт? На втором месте, после бытовых мелочей, стоит крепкий алкоголь. У тебя шесть ящиков бедовки? Самой лучшей подтвердил Бабарский: "Люди, которых мы там встретим, слишком долго жили вне благ цивилизации". "Я всё понял", оборвал его Дорофеев, после чего поставил очередную галочку и распорядился: "Идём в следующий отсек". "Сум довольствием, капитан. Кстати, ты не видел Галилея?" "Ещё 1000 лет не хочу видеть", сварливо ответил Иха. "Я разве не рассказывал, что он заразил меня вывихом лодыжки вывихом лодыжки нельзя заразиться это в обычном случае герметикон это небо а цеппели его основа не небо, конечно, а герметикона стихия которого небо и цеппели вопреки распространённому мнению по небу не ходят они в нём живут и они им живут, не видя себя огромных и неповоротливых где-нибудь кроме неба цепили его часть, придуманная для не умеющих летать людей, придуманная не умеющими летать людьми. И цепили много, не количеством, хотя количество цепей огромно и не поддаётся учёту. В герметику немного разных цепей, созданных для разных задач и разных работ. Тяжёлые и лёгкие крейсеры с пушками и пулемётами, способные навести страх на пехоту и моряков. Грузовики, کامیоны от средних до гигантских тяжеловозов, способных, кажется, поднять и увезти на другую планету целый город. Пассеры, блестящие лайнеры для богачей и третий класс для людей попроще. Битком набитые колониальные суда, безумно дорогие яхты, владельцы которых соревновались в красоте и роскоши, работающие купцы, снующие по планетам пограничья. Но почему-то особенной любовью публики пользовались исследовательские рейдеры. Не самые надежные, не самые вооруженные, но быстрые, отважно идущие впереди всех по вновь открытым планетам. Рейдеры приходили первыми, без устали исследовали, изучали и возвращались домой с победой. Или не возвращались, и тогда их обломки находили удачливые последователи, а погибшие разведчики уходили в легенды. Стать капитаном Исследовательского рейдера было мечтой многих мальчишек, но только не маленького База Драфоева, который всегда мечтал о военной карьере. Его первым кораблём стал Импакто, затем Доминатор. Кажется, жизнь развивалась в точном соответствии с мечтами, но судьба посмеялась над Драфоевым и распределилась так, что командовал он не военными кораблями, а пиратскими. База считался самым перспективным адмиралом. В знаменитой битве за Бреннен проявил себя наилучшим образом, отчаянно сражаясь с превосходящими силами, проиграл, но на виселицы не оказался. Помпилио предложил знаменитому пирату возглавить петливый Амуш, а когда Драгофиев согласился, попросил брата о помиловании. С тех пор они не расставались. Внешне Драгофиев был типичным верзийцем, Густые каштановые волосы и крупное грубоватое лицо с широкими скулами и квадратным подбородком. Особой приметой был старый, полученный на бране ни шрам, тянущийся от лба до подбородка и чудом не уничтоживший левый глаз. И ещё он был единственным человеком во всём Герметиконе, которому Помпилий Отцизари Фаха Мария Крестьяндар Дардагентур Дармалина и Куэна Дарсалона говорил вы, никто больше. удобные части не удостоился. Бедакур! Дорофеев огляделся, подумал и что-то пнул. Чира! Капитан Чира бедакур был местным, то есть не просто лингвийцем, а уроженцем Дагентура, можно сказать, земляком месьсера, и потому с офицерами амуш завёл себя более, чем свободно, но только не с Дорофеевым. Во-первых, прошлое капитана отбивало всякую охоту с ним связываться. Причем даже у шального чиры. Во-вторых, мессер говорил Дорофееву «вы», что поднимало капитана на такую высоту, на которую в представлении бедокура мало кто мог забраться. Ну, разве что какой-нибудь дар. И то вряд ли. Поэтому шиф-бетрипсмейстер к базе относился почти с таким же почитанием, как к Помпилио, и никогда не позволял себе лишнего. «Докладывай. Технические службы к походу готовы. На этом разговор можно было заканчивать, поскольку Дорофеев в свою очередь прекрасно знал, что чира слов на ветер не бросает. И если бы существовали проблемы, он бы обязательно о них поведал. Как новые двигатели до сих пор под впечатлением, не стал скрывать бедакур. При том же потреблении электричества они дают большую мощность. А учитывая, что мы укрепили конструкцию Амуш сумеет развить скорость намного больше ста лиг в час. Насколько больше? Узнаем на испытаниях, пожал плечами Бедакур. Через несколько дней мы идём в поход. Значит, что знаем в походе? Жизнерадостно рассмеялся Чира. В полевых условиях в последнем бою потливый Амуш получил такие повреждения, что ремонт затянулся на несколько месяцев, но результат превзошёл ожидания. Рейдер получил новые тяговые двигатели, систему управления и новое вооружение. Стал и надёжнее, и быстрее, чем прежде. Хорошо, бедакур, я доволен. Да, капитан. Каково состояние ракетной площадки? В идеальном порядке, капитан. Поднимемся, учитывая, что речь шла о макушке цепеля, добраться до которой можно было лишь по лестнице. Дорафеев отклонил предложение шеф-батрибсмейстера. Поверю на слово и поставил очередную галочку. Ты не знаешь, куда запропастился Галилей? Полагаю, устроит кузни. Поразмыслив, ответил Чира. Я давно говорил, что из-за своей чёрной ауры он должен обязательно носить предохраняющий амулет диковинного улюка с планеты Свит, поскольку, я понял, не знаешь Подумайте насчёт амулета капитан. Поверьте, он работает как двигатель, лучше, потому что не требует це электричества. Своего старшего помощника Дорофеев как и рассчитывал, обнаружил у одной из носовых пушек. Официально за состояние оружейных систем пытливого амуша отвечал бедакур Но Помпилио распорядился передать Крачену всю боевую часть, а не только подготовку и руководство абордажной командой, что и было сделано. А поскольку Аксель был человеком ответственным, другие удардагенттуры попросту не задерживались, тренировки огневых расчётов участились и стали весьма жёсткими. Однако сейчас Крачен пребывал в орудийном отсеке в одиночестве, проверял состояние системы и с радостью поприветствовал Драфеева. Капитан Аксель они говорили друг другу ты, оставляя официальную манеру для официальных обстоятельств. Что-то не так? Вчера доставили новую оптику. Я приказал Бедакову установить её. Зашёл проверить. Они оба понимали, что если Чира получил приказ, он его исполнит, но должны были лично убедиться, что всё сделано. Оптика совсем новая. Базза внимательно оглядел только что установленный прицел. Та же модель, но усовершенствованная, ответил кратко. Одной тренировки будет достаточно, чтобы Мирана научилась правильно ею пользоваться. Тренировка проведу в пути. Прекрасно, Драгоیف помолчал. Оружейная комната. Я здесь закончил. Можно пройти, посмотреть. Пройдём. Было видно, что Базза слегка смущён. что случалось с ним крайне редко. «Аксель, я хочу поговорить о вашей поездке в Черенгрид, точнее, о вашем возвращении оттуда». И замолчал, явно ожидая, что старший помощник поддержит тему. Крачен же лишь улыбнулся. «Я слышал, тебе пришлось заплатить небольшой штраф, весьма умеренный». «Бабарский, доложил об обстоятельствах дела, и я очень рад, что ты принял именно такое решение, Аксель». Это был самый логичный выход из создавшегося положения, негромко ответил Крачен. Став свидетелем вопиющего преступления, сеньор начальник полиции немедленно арестовал употребившего вихрь Крачена и помчался к борту, ругаться с коллегами из Черенгрида, не забыв повторно предупредить вахместра, чтобы тот не позволял капитану парома останавливаться. Приперительство продолжались до тех пор, Пока на горизонте не появилась колокольня собора Доброго Маркуса, на основании чего Южер заявил коллегам, что они находятся на его территории. В ответ услышал много интересного, включая жестокое пожелание больше не появляться в весёлом Черингриде, но выслушал угрозу стоически, продемонстрировав настоящее лингейское мужество и своих не сдал. Но по прибытии в Дагентур потащу к рачину в суд, где Аксель и получил штраф. Из-за чего возникло недоразумение. Даёт слово. Мы не виноваты. Хозяин заведения оказался неприличным человеком и подал жалобу, несмотря на то, что мы владели все разногласия и даже доплатили за беспокойство. Хорошо. Драгоیف почесал кончик носа. Кстати, ты не видел Галилея? В астринг его нет? И не нашёл? Иногда он забирается на крышу Эллинга, припомнил, короче. Я посылал людей, его там нет? Тогда не знаю. И никто не знал. Поскольку если Галилей не хотел, чтобы его нашли, отыскать его никто не мог. Нижние чины шептались, что астролог умеет уходить в пустоту, но Драгофеев в это не верил. И хотя иногда предательские мысли проскальзывали, гнал их. База подозревал что Бабарский поделился с Квадригой некоторыми потайными помещениями, созданными на амуши для всякой контрабанды. Однако уточнять детали не стал, оставив и астрологу, и суперкарго определенную свободу маневра. В том числе и потому, что относился к астрологу так же, как все нормальные цепари Герметикона, и считал, что если Галилею нужно побыть в одиночестве, он может прятаться столько, сколько хочет. Благо, он всегда появлялся. И появлялся вовремя. Так получилось и на этот раз. Заканчивая обход Амуша, Дорофеев спустился на нижнюю техническую палубу гондолы. Без особой цели. Просто окинуть взглядом и убедиться, что на ней все в порядке. И обнаружил Галилея в корзине грешника. Астролог откинул брезентовый полок, забрался внутрь и курил трубку, нарушая все существующие правила пожарной безопасности. Будь на палубе кто-нибудь еще, Квадриго получил бы грандиозную вставку. Но цепарей поблизости не оказалось, и Дорофеев просто облокотился на корзину и вопросительно посмотрел на астролога. Тот вздохнул, вытащил трубку и выколотил ее в металлический ящичек, заменивший ему пепельницу. Ему было тридцать пять лет, Однако выглядел Галилей выглядел он странно. С одной стороны, явно моложе своего возраста, относясь к тому типу мужчин, которые до самой старости продолжают казаться юными, с другой, общеизвестная необходимость потребления всевозможных веществ не могла не отразиться на квадриге. Так что выглядел он молодо, но потасканно. У него было узкое лицо, большие тёмно-серые глаза и слегка оттопленные уши. Волосы русые, короткие, плотно лежащие на голове. Подбородок прикрыт короткой бородкой. Могучим телосложением Галилей не отличался. Невысокий, узкоплечий, вялый. Он казался болезненным не только с лица, но и жестами. Другими словами, типичный астролог. Хотя трудно назвать типичным единственного оставшегося в живых участника 13-й астрологической экспедиции. Очень трудно. Всё в порядке? негромко спросил капитан. Частично ответил квадрига, избегая смотреть базе в глаза. Что не так? Мне Галилей повертел в руке трубку, но набивать её при капитане постеснялся. Повертел, помолчал и ответил: Мне снятся сны, которых я не помню. Сны о том, что я не помню. Снятся с тех пор, как миссер принял решение идти в туманный зберг, и спросил Дорофеев примерно через минуту, поняв, что квадрига задумался и не собирается продолжать. "И я их боюсь", ответил Галилей. Выпрыгнул из корзины, расправил плечи, кое-как изобразив стойку смирно и доложил: "Астрологическая служба к походу готова, капитан". «Готова на сто процентов, будь я проклят!» Когда-то давно эта комната была... Впрочем, Помпирио уже не помнил, для чего когда-то давно предназначалась эта большая, занимающая весь этаж комната. Скорее всего, служила гостевой спальней, или особой гостиной, или курительной. Последняя, пожалуй, совсем сомнительно. Как бы там ни было... Пампирио не помнил, для чего комната предназначалась раньше, поскольку нечасто забирался на эту башню, вторую по высоте в замке и стоящую ближе всех к озеру. Однако с абсолютной точностью помнил, почему распорядился подготовить для невесты именно эту комнату. Из её бесчисленных идущих по всему периметру окон и особенно с опоясывающей башню террасы открывался потрясающий вид на дагентур, озеро и долину. И Панпириос желал, чтобы Кира с первого мгновения пребывания на Линге видела свои владения во всей красе. И расчёт оправдался. Красивейший пейзаж помог пережившей две страшные потери и покинувшей родную планету девушке успокоиться, прийти в себя, а потом полюбить дагентур так же сильно, как 1000 лет любили его кахлисы. и не только до агентур. Почти год после свадьбы они спампили уже и поразнь. Не каждый своей жизнью, но не вместе. Считались мужем и женой не являясь таковыми. Не выходили в свет, давая многочисленным кумушкам повод для досужих домыслов, но при этом имея железобетонные основания для подобного поведения. Тяжёлые утраты, понесённые именно Кордонией, где Помпилио потерял невесту Акира отца и жениха. К тому же Дерд Агентур был увлечён местью, методично истребляя всех, кто был так или иначе причастен к смерти невесты. Часто отлучался и два не погиб, добираясь до огня дела, непосредственного убийцы Лилиандерсандер и её мужа. В том путешествии опасность грозила ему много раз. Но в момент, когда казалось, что спасения нет, на помощь Помпилио пришла Кира. И с тех пор их отношения изменились. Они стали вместе по-настоящему. Но Кира наотрез отказалась покидать полюбившуюся комнату, и Помпилио перебрался в башню, в которую до сих пор почти не наведывался. И бывшая гостевая или гостевая Горительная или гостиная стала их спальней. "Будешь вина?" негромко спросил Помпилио, услышав, что дыхание жены выровнялось. Кира приподнялась на локте и поцеловала мужа в щёку вместо тысячи слов. "Это значит, да?" "Да." Она вновь упала на спину и потянулась, довольная, довольная настолько, что Дердагентуру захотелось рассмеяться. Он улыбнулся. поднялся с кровати, наполнил бокалы холодным белым, повернулся и замер, любуясь женой. В свои 25 Кира обладала чудесной женственной, но при этом подтянутой и спортивной фигурой. Волосы у неё были рыжие, длинные и очень густые. Лицо узким, носик маленький, чуть вздёрнутый, а в больших карих глазах то и дело вспыхивали золотые искорки. Рот, правда, был чуть великоват, но он ничуть её не портил. Кира знала, что Панпилиус с удовольствием любуется ею, и чуть повернулась, позволяя мужу насладиться собой в полной мере. Прекрасно, пробормотал Дерда Гентур. Кира улыбнулась. А когда муж вернулся на кровать, взяла у него бокал и сделала большой глоток. Очень, кстати. Согласен. Помпилио повертел бокал в руке, после чего прикоснулся к жене и тихо спросил. — Ты не передумала? — Ты ведь знаешь, что не передумаю, — ответила рыжая, глядя мужу в глаза. — Знаю, что ты упрямая. — Нет, — качнула головой Кира. — Не в этом дело. — В туманности опасно, — мягко прервал жену Помпилио. — Опаснее, чем на Тердане? — Нет. На Чердане мы просто побывали. Хорошо на Кроне, думаю, опаснее, серьёзно произнёс Дерд агенттур. На Кроне было опасно, однако мы знали, чего можно ожидать и были готовы. Новые планеты непредсказуемы. Разве ты не готов к неприятностям? Всегда готов. Я знаю. Я в тебе уверен, Омпилио, и не понимаю, для чего ты задал свой вопрос. Причём не в первый раз, потому что боюсь за тебя, ответил Дерд агентур, пригубливая вино. И не прощу себя, если с тобой что-нибудь случится. И я не прощу себя, если с тобой что-нибудь случится, а меня не будет рядом. Негромко, но очень твёрдо сказала Кира. Я понимаю, что ты за меня боишься, что будешь меня опекать и оберегать. Мне очень важна твоя забота, но мы мы вместе, любимый. А значит, куда ты, туда и я. И так будет всегда. Закончил за жену Помпилию. Ты знал, кого брал в жены? Я не ошибся. Нескольким мгновением Кира молча смотрела мужу в глаза, после чего продолжила: "Что бы ни случилось в туманности, это случится с нами". А вместе мы преодолеем что угодно, когда мы вдвоём, нам ничего не страшно. Мы это уже знаем. Продолжать спор не имело смысла. Бокалы соприкоснулись, издав мелодичный звон. Супруги сделали поглотку вина и Дердаген Тур сообщил: "Мы улетаем послезавтра. Будем куда-нибудь заходить по дороге?" "Нет, прямой курс на Пилерианию. «Где соединимся с девятнадцатой астрологической и... и идем в туманность?» «Мы допрыгнем?» — очень спокойно спросила Кира. Она не была столь опытным цепарем, как Пампилио, но знала официальное мнение астрологического флота. Расстояние до ближайшей планеты туманности Берга превышает возможности астрингов. Антонио сказал, что Держи Нуэль отыскал путь. У Киры вспыхнули глаза. «Отлично!» пауза Если, конечно, он не ошибается. Адмирал понимает, что на кону его репутация и его будущее. С лёгкой улыбкой произнёс Дерд агентур. Держи, Ноэль, умный. Ты хорошему осторожный и очень внимательный цепрь. Если он сказал, что нашёл путь, значит, дорога в туманность действительно существует. Её не может не быть. Потому что 13-ая прыгнула, а прыгать в пустоту Дерман добер де не стал бы. Он тоже был хорошим цепарем. Разведчики уже прыгнули? Разведки не будет. Не будет? Принято решение обойтись без разведки. Разведка не опасна. В послании, которое получил Антонио, мотивы принятого решения не объяснялись, но это не важно. астрологический флот считает риск оправданным. Держинуэль считает риск оправданным, и раз решение принято, основание есть. Ты не доверяешь адмиралу? Я обязан ему доверять, ведь в ближайшее время я буду в его подчинении. Кира прищурилась. Да, мы должны это обсудить, мягко произнёс Помпилий. В составе экспедиции не будет ни одного человека, превосходящего или хотя бы равного мне по происхождению, но это ничего не значит. В походе будет действовать жесткая субординация, и я, как командор астрологического флота, буду находиться в полном подчинении адмирала. И он не обязан, и не будет говорить мне, мессер. Даже так? Даже так. Не скрою. Не скрою. ты меня удивил рыжая сделала малюсенький глоток вина не в первый раз, конечно, но сейчас сильно это служба кира дердагентур огляделся, отыскал блюдо с фруктами и взял кусочек персика как ты знаешь, я имею патент офицера лингейского воздушного флота, а на время пребывания в составе астрологического флота и спросил отпуск Так вот, когда я надеваю мундир, неважно какой, я становлюсь обыкновенным офицером. Таков порядок, и я буду его придерживаться. Я знаю, что таков порядок. Я удивлён тем, что ты его придерживаешься. Таков закон военной службы на лингви. Если хочешь получать уважение в соответствии с происхождением, строй карьеру и становись высшим офицером. А какой у тебя чин в лингвийском флоте? Помпилио хитро улыбнулся. Неужели командуор? Флаг адмирал? Младший из четырёх высших чинов, но уже имеющий право на собственный штандарт. Не удивлена. Она не хотела, чтобы намёк прозвучал, но он был услышен. Намёк на высочайшее происхождение Помпилио, которое могло помочь ему с получением весьма высокого звания. Я имею право на самостоятельное командование лёгкой эскадрой, негромко рассказал Дердагентур и получил погоны после Бреннана, на котором командовал лёгкой эскадрой. Рыжая поразовела. Я не должна была шутить. От стереотипов трудно избавиться. В республиканских мирах считается, что наша армия комплектуется по принципу знатности, но Будь это так, с нами не боялись бы связываться, а нас боятся, Памперио улыбнулся. У меня было только одно преимущество. Когда адмирал Дэр Уждукар выбирал, кому из офицеров подходящего ранга поручить командование эскадрой, он вспомнил, как качал меня на коленях, и назначение состоялось. Я выполнил все поставленные командованием задачи, не потеряв ни одного корабля. Моя эскадра оказалась единственной из всего флота, которая не потеряла ни одного корабля и самое малое число погибших 12 человек. Извини. Тебе не за что извиняться. Он мягко прикоснулся к плечу жены и рассказал Я разве сказал не чтобы похвастаться, Кира, а чтобы ты была спокойна. При необходимости я смогу возглавить экспедицию. Самым большим флотом, который когда-либо собирали адегены, была и ещё долго останется объединённая армада вторжения на Бренан, призванная раз и навсегда решить проблему пиратства в Герметиконе. Разгром преступному флоту был ученён полнейшей И хотя пиратство как явление искоренить не удалось, все понимали, что такого размаха, как во времена Бреннана, оно уже никогда не достигнет. Следующим по размеру флотом считается миротворческая миссия на Кордонию, в которую входило свыше 100 импилов, сумевших одним своим появлением остановить бушевавшую на планете войну. Периодически военные проводили воздушные парады, Но в них редко принимало участие больше 30 кораблей, а манёвры рассматривать не имеет смысла, поскольку они всегда проводились вдали от публики. Да вот и получается, что с самыми большими эскадрами, которые могли относительно часто наблюдать простые люди, оставались экспедиции астрологического флота, состоящие минимум из девяти вимпелов. Смирно! Адмирал на мостике. Услышав зычный голос, все находящиеся в рубке управления, за исключением рулевого, вытянулись, но почти сразу расслабились, услышав негромкое «Вольно». Дер-Женуэль коротко кивнул, разом приветствуя всех. Пожал руку капитану Дер-Ферту и прошел к лобовому окну. «Все в порядке?» «Без происшествий, мой адмирал!» «Хорошо». Дер-Женуэль заложил руки за спину, и медленно, словно впервые, оглядел идущие походным порядком вымпелы. Флагман экспедиции, доминатор Дер-Атродиус, названный в честь знаменитого исследователя прошлого столетия, двигался последним, в стороне и чуть выше строя. Поэтому Дер-Женуэль видел всю эскадру, огромную эскадру. Учитывая важность и опасность предстоящего путешествия, 19-я экспедиция была укомплектована сверхштатно и состояла из 18 вымпелов, 15 из которых сейчас приближались к точке перехода на Пелеранию. Целых 15. 9 основных цепелей, принадлежащих астрологическому флоту и составляющие классическую исследовательскую эскадру. Два доминатора, Дер Атродиус и Командор Треге, Тяжёлые крейсеры с частично снятым вооружением, но всё равно отстающие с грозными противниками в бою. Два научных судна, L-Шидун и Академик Жу, построенных по схеме Импакто и битком набитых лабораториями и специалистами, способными изучить и описать любую планету. Два исследовательских рейдера, Быстрый Крач и Скучный Тили, с тех пор как пытливый Амуш прославился на весь Герметикон Рейдерам стали присваивать такие же забавные имена, как кораблю «Пампилио». А замыкали строй три камеона, несущие гигантские грузовые платформы с экспедиционным снаряжением. 19-я астрологическая экспедиция была укомплектована идеально. Но поскольку богатые лингийцы были крайне заинтересованы в успехе предприятия, и жаждали как можно скорее присоединить туманность к Ленгийскому союзу, они не поскупились на поддержку. И Держи Ноэль получил в свое распоряжение еще три грузовика с самым необходимым. Два исследовательских рейдера и легкий крейсер «Стремительный» со взводом знаменитых ленгийских егерей на борту, как скромно уточнили ленгийцы, на всякий случай. Все прекрасно понимали, что на неисследованных планетах опытные и военные лишними точно не будут. И флаг Лингейского союза будет выглядеть намного внушительнее, если около него встанут улыбающиеся пехотинцы в полной боевой выкладке, а над ним крейсер с открытыми орудийными портами. Благодаря таким фотографиям заинтересованные стороны сразу и весьма отчётливо понимали, что на планету не просто претендуют, а она уже занята. Ну а вишенкой на торте станут петливый Амуш и Дрезе с паравингом под пузом, которые должны были присоединиться к экспедиции на Пилерани. И по числу вимпелов получалось так, что Держенуэль возглавлял не экспедицию, а небольшой флот, укомплектованный опытными цепарями, бывалыми военными и готовый преодолеть любые препятствия. Когда мы прибудем в точку перехода, Поинтересовался адмирал. Через четверть часа. Она открыта? Так точно. Мне нужна связь с вимпелами. Капитан кивнул виставому. Тот вызвал радиста, и меньше чем через минуту командующий поднёс к губам микрофон. Внимание всем. Говорит адмирал де Лженуэль. Экспедиция приближается к точке перехода на Пилиранию. Капитанам «Доложить о готовности к прыжку в соответствии с расположением в строю». То есть, начиная с возглавляющего строй доминатора Треги, которому предстояло первым совершить межзвездный переход. И его капитан бодрым голосом сообщил. «Говорит капитан Дер Эста, доминатор-командор Треги начинает плановую подготовку к переходу». «Принято, командор Треги. Приказываю совершить переход без дополнительной команды». «Принято!» Остальным капитанам. Дистанция между прыжками 4 минуты. Выходить на переход без дополнительной команды. Адмирал выдержал паузу. Продолжить доклады. И замолчал, слушая чёткие сообщения подчинённых и внимательно наблюдая за остановившимся в точке перехода Треге, точнее за тем, как над ним готовится распахнуться окно в величественную пустоту.